Глава 7. Проверки-проверочки. Всего-то и надо. Сама понимаешь, наверное, да? Под конец голос Бориса расцветился всей палитрой хрипотцы, доступной половозрелым самцам. Намёк был прозрачен до неприличия. Землянин ещё и дополнил его жарким, чуть табачным дыханием с расстояния 10 см, чтобы до меня уж наверняка дошло. Какая мерзость! Естественно, не хочу, содрогнулась я. Явственно чувствую свою беззащитность в этой дурацкой лазаретной ночнушке. Я приготовилась дать Борису отпор всей силой двухлетнего изучения джиу-джитсу. Конечно, я не в восторге от своего положения зверюшки, и пока не знаю, чем оно мне грозит, тем более от отёкчённой драки с местным финансовым гением, но подобные способы нет, просто нет. Некоторые вещи табу для меня. И если Артур щепетилен в этом смысле, что ж, это в плюс Артуро. Только посмей меня тронуть, Борис, громко и жёстко сказала я. И поверь, последствия тебе не понравятся. Мой голос, в отличие от пальцев номер 2, вцепившихся в подол ночной рубашки, не дрожал, а звучал очень даже убедительно. Это радует. Темнота ответила задумчивым молчанием, а потом мне внезапно прилетел тычок по плечу. Я уж решила, Да начнётся бой не на жизнь, а на честь, как вдруг поняла, что это был дружеский жест. Молодец, Вилка, добродушно и даже торжественно заявил Борис Отче наш, стремительно отодвигаясь. Тест пройден. Извини, что? У меня аллергия на шлюх и жертв. Хотел сразу проверить, есть ли у нас с тобой шанс на дружбу. И ты вот так обо мне подумал? Ты тоже так обо мне подумала, хохотнув парировал Борис. 1:1. Хотя в нормальном мире за такую проверочку я бы отправила в бан. "А свет ты зачем погасил?" возмутилась я, потому что бой с тварями кончился. Хмыкнул Борис. "Чувствуешь, пол больше не дрожит. Генераторы сейчас заработают. Так зачем бензин в зажигалке зря тратить? Ты хоть представляешь, с каким трудом я его тут добываю? Приходится кафедре межпространства бухгалтерию вне очереди вести". Чтобы они для меня потихоньку магазины Зип обносили. И действительно, не успел Борд договорить, как вокруг нас вдруг спыхнули лампы. От неожиданности я зашипела и зажмурилась, а когда открыла глаза вновь, Борис уже живописно раскинулся в позе доковыр слабленного курортника, полулежа, закинув руки за голову и разбросав ноги по сторонам. Кстати, его одежду я разглядела, несмотря на темноту, достаточно точно. Бордовая замшевая жилетка, рубаха с завязками, кожаные штаны, на запястьях браслеты. Всё выдержано в тёплых коричнево-мускатных тонах. На указательном пальце толстое бронзовое кольцо. Борис явно и не пытается выглядеть серьёзным дядькой-финансистом, а вот своим парням старается. Да. Стиль Боха в голову ударил, и всё такое. Отрывается клерк на чужбе не вне рамок дресс-кода. Детский сад, штаны на лямках. Я поняла, что мой внутренний диалог становится злее, и причина этому была простой. Получается, на самом деле, ты не знаешь способа освободить меня раньше июня. Борис тяжело вздохнул. Хранилище, в котором мы сидели, при свете оказалось абсолютно пустым помещением примерно три на три метра. Потом не расскажешь, что так выглядят все комнаты второй защиты. Это что-то вроде местных бомбоубежищ. Вздохнув, чья наша запрыгал по стенам, порождая причудливое многосоставное эхо. Как разорвать вашу магическую связь, я не знаю. Но попробуй вести себя как чокнутая дура. Пожал плечами Бор. Вижи, верещи, перемажься грязью, кусай его и все такое. Артур, конечно, холоднокровный тип, но и он не железный. Тонкая в сущности натура. Я с сомнением скинула бровь. Борис развел руками и продолжил: "Думаю, в этом случае он сам отречётся от себя и постарается не приближаться. Если бы мне какая-то долбанутая иномерянка ночью попробовала оттяпать большой палец или что похуже, то я бы точно послал экзамена и всё прочее на хрен ради собственного здоровья", здраво рассудил Бор. Я скривилась. "Нет, если что, переспать мы с тобой тоже можем. Я же не просив" Встрепенулся землянин и думаю, это тоже подействует, особенно если проделать это прямо в спальне Эдинбурга. Я твой дом труба шатал, кому такое понравится? Но так все ку ты сама выбирай. Не успела я обдумать карьеру опасной безумицы, как дверь франильщика за страшным скрипом распахнулась. На пороге стояли Артур и мастер Говерик, оба слегка потрепанные, будто присыпанные пеплом. Ну с ума сойти! Они что? Всегда ходят парой. Что, снова все выжили? Нарочито развязно зевнул Борис. А ты что тут делаешь? замер Артур, раздув ноздри. Чаи гоняю, с фамильярчиком твоим знакомлюсь, осклабился землянин. Что это ты такой щедрый? Сам мне цыпочку привёл, а? Спасибо за подарок, Эдинброк. И подмигнув, финансист послал мне воздушный поцелуй. Звонкий тот тоже запрыгал по всему помещению. Артур вдруг побелел. Кровь отхлынула от его лица, и без того всё ещё бледного после нападения, и не успел мастер Говерик ничего сказать своему студенту, как тот рванул вперёд, но не к Борису, а ко мне. Артур быстро опустился рядом со мной на курточке, резко втянул носом воздух возле моего уха, а потом спросил глаза в глаза. Он себя трогал, Нет, опошла я. Тебя никто не будет осуждать за это. Просто скажи, он тебя трогал? Да нет же, совсем растерялась я. На этот раз встречу с глазами Артура Эдинброга я пережила весьма достойно, даже не отсепенив от их вселенской красоты. Возможно, этому поспособствовало ещё и то, что в взгляду студента сейчас был просто бешеный. Столькой ярости я не видела ещё никогда. Это же до какой мне стадии безумия надо до да изображаться, чтобы его перещеголять. Хорошо, сказал Ванхоф нервно и встал на ноги, снова стремительно превращаясь в ледышку. Потом он просинул мне руку. Подъём. Я обратила внимание, что в отличие от Бориса, мой условный хозяин носил одежду холодных тонов: синей, изумрудно-зелёной, серой. И да, она выглядит как мечта перфекциониста. Отглаженная рубашка, правда, весьма припылённая после боя. Идеально завязанный галстук, на жилете выделяется герб-нашивка, которую я наконец смогла рассмотреть. Видимо, это был символ университета Форван. Бирюзовый четырёхлистный клевер, вписанный в серебряную шепостую звезду странной формы, весь увитый лентами с кучей непонятных слов и символов. Я проигнорировала ладонь Артура и поднялась сама. Тот недовольно поджал губы, но промолчал. а затем сказал: "Наверное, ты устала и хочешь переодеться. Пойдём. Я покажу тебе, где ты будешь жить. Долго и счастливо, я надеюсь", пробормотала я. "Нет, до конца июня". Я вдруг почувствовала, что я прямо чудовищно устала. Вообще плевать, что будет дальше. Просто хочется поспать и в душ. Видимо, весь адреналин выветрился. Разбираться, что тут происходит, Буду завтра с новыми силами. Может, на свежую голову это лучше получится. Или, возможно, это его всё окажется сном. Предположим, что в последние дни я просто слишком увлеклась работой над онлайн-уроком абусхи, и теперь мне снится всякое чуть. Уже хорошо, что не голые люди, пляшущие с маракасами на перевес внутри совы, как в саду земных наслаждений. На прощание махнув Борису, я поплелась за Артуром к выходу. Бор вернул мне жест. Мастер Говерик снова шарахнулся от меня как от прокажённой, но уже не так далеко, как утром, не в противоположную сторону комнаты. Привыкает, похоже. У порога Артур обернулся. Тонкая неприятная улыбка блессала на его губах. Тронешь моего фамильяра, заживо закопаю. Ясно? очень тихо пообещал он Борису. Тот отвернулся и промолчал.